Глава 9. Порт Констанция в этот раз нас встретил большой суетой. Кораблей тут намного больше и немало, между прочим, французских. Похоже, что Франция резко стала наращивать свое присутствие в Румынии. Черт, куда же вы нацелились? Полностью взять под контроль румынские нефтепроводы, участвовать в плане Гофмана или возобновить Трапезунскую империю, как я предлагал, размышляя над увиденным. А пока Франция вовсю качает отсюда ресурсы, поставляя свои товары. Пожалел, что нет у меня еще танкеров. Стали на дальнем рейде. Смогли связаться с начальником порта, и я сообщил, что привез груз для французской армии. Thank yeah. you. Ну а чего стесняться? Месье Папеску пригласил в гости, а я не отказался. Он прислал за мной катер. Я взял коньяка, сыра, шоколад и махнул Юрию. Поехали на берег. Сразу зашел во французское представительство нефтяной компании и передал просьбу связаться с майором Ариасом. Этот раз наша встреча получилась более душевная. После под коньяк у начальника порта я спокойно договорился о продаже двух Би-12 металлическими кузовами. Причем они пройдут как поставки французам. Устроил у меня и оплата, в которой будет все. От небольшого мешочка золотых самородков и, как я понимаю, это моя проверка со стороны Попеску до разных наличных. Мне, в общем, все равно. Вот тут на договоренность сыграла и моя национальность грека. Подозреваю, что с французом столь откровенничать по Песку бы не был. Договорился и с ним о дальнейшем сотрудничестве. Из-за этого пришлось согласиться на малую часть оплаты, взять дешевым местным вином. Но в принципе и так не прогадал. Продал машины по тройной цене. Так что я только сделал вид, что сильно этим расстроен. Единственное, придется это расположить бочки на палубе и хорошо крепить, ну и следить соответственно. Ничего, потерпим до СССР. Удивительно, но сейчас в стране советов большие проблемы с вином. Виноградников очень мало, а вина еще меньше. Заскочили на рынок, где я опять посетил знакомых торговцев. Тут же рассказал, что у меня есть скоростная филюка. Надеюсь, что когда будем обменивать форму на шкуры, с ними придут и контрабандисты. Связи. Я налаживаю нужные мне связи. Все это очень пригодится в надвигающемся кризисе. Через день появился майор Ариас. Да еще как появился. Упряжка лошадей тащила хоть и покоцанный, но на вид целый бронеавтомобиль Ромфель. Сам майор ехал сзади на старом автомобиле Рено с военными. «Майор, а что с ним?» — после приветствия киваю на броневик. «Да там мотор!» — замялся француз. «Сейчас посмотрим!» — открываю капот. «Да его тут вообще нет!» «Арамис, куда ты мотор дел?» «Ты же сам сказал! Возьму любую технику на запчасти!» — улыбнулся мне самой своей простодушной улыбкой Ариас. Оказалось, что бронеавтомобиль еще завален и русскими трофейными пулеметами Максим разной степени износа. Некоторые годились только на запчасти. Но майор божился, что у половины стволы еще не расстреляны. После долгого торга за все это барахло вместе с лошадьми я отдал новый кабриолет. А b 12 Нормандию продал по дешевке за двойную цену. Вот уж кто меня не подвел, так это румынские контрабандисты. В нейтральных водах я за Филюку получил в пять раз больше ее первоначальной цены. Причем расплатились серебряными австро-венгерскими кронами. Мало того, попросили еще привезти. Я тут же договорил, на продажу двух других в любом эквиваленте, что только способствовало быстрому договору. Довольный как слон заходом в Румынию, я приказал направляться в Керчь. Теперь я начал понимать, на чем свое состояние сделал Аристотель Анасис. «Больно, мне больно смотреть на этот пароход», пробурчал я, рассматривая приближающийся знакомый колесный пароходик Ленин. «Здравствуй, Сафонов. Похоже, тебя повысили до второго класса. Приветствую знакомого советского таможенника». «Здравствуйте, товарищ Сакис», улыбается конопатое лицо, во французской перешитой, чтобы изменить форму красной фуражки с большой нашей звездой. «Ну, это же надо такое придумать». «Э, нет, Сафонов, я точно не товарищ». Тут я чуть не поперхнулся, услышав такое приветствие к себе. «Товарищ Потоцкий ждет вас в Таганроге, а у нас под разгрузкой ваш бывший пароход», — доложил он мне. «Отлично, пора забирать своих людей». Хватит им учить товарищей. Опять встала эта фигня с разгрузкой. Ну не имеется, тут больше грузных кранов, как только в Керчи. Делать нечего. Командую направить огни на разгрузку в Керчь, а Олафу забрать наших людей. Сам на немцы иду в Таганрог. Тут на рейде стоял и мой другой немецкий пароход. Ну вот и хорошо, почти вся флотилия в сборе. Ну и красавцы. Александр Александрович, это что такое? Я смотрю на берег, где стоит Потоцкий, у которого на наперевезли рука, а у Андрея все лицо в царапинах делаю жест рукой, приглашая на борт. «Ах это! Мы вам должны свои жизни!» – невесело прокомментировал Потоцкий. Их рассказ напоминает мне сцену из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Наш эшелон тоже останавливает банда Башкатова. Башкатов отличался крайней жестокостью. Вырезал целые семьи, отправляя родным жертв записки со словами «Я обустроился, все в порядке, приезжайте ко мне, вас встретит добрый человек». Когда родственники приезжали, их ждала та же участь. Пятеро подельников помогали Башкатова убивать. Еще 15 членов банды занимались черной работой. Они отстирывали одежду, погибших и продавали их скудные пожитки на рынках. Всего с 1921 по 1932 год от рук убийц погибли больше четырех сотен человек, а сам Башкатов лично расправился со 121 жертвой, которых удалось доказать. Историческая справка. На рельсах недалеко от Новочеркасска. В стороне и на рельсах стояли подводы для вывоза будущего награбленного. Потоцкого и всех остальных спасло предание отряду мной в последний момент двух пулеметов. Помогли и русские винчестеры, и автоматические пистолеты. И все равно, у моего отряда охраны двое погибших и несколько раненых. Бандиты оказались неробкого десятка и пошли на штурм. И только количество потерь и пулеметный огонь из двух Льюисов остановили яростный штурм. Дальше убрали подводы с рельс. Подобрали раненых, своих и чужих. После удалось добраться до Новочеркасска. Оттуда выслали отряд для окончательного разгрома банды. Сейчас же банда была более многочисленная. Семен Михайлович, когда узнал, подарил вам бронированный пульмановский вагон, обрадовал меня Потоцкий. Хорошо, начинаем формировать новый эшелон. Времени мало, я не собираюсь задерживаться в СССР. Дел слишком много. Пока Потоцкий с моими капитанами и грузовыми помощниками занимались формированием эшелона, я тратил время на создание баги, как обещал Буденному. Кроме этого, старались привести в порядок разукомплектованные автомобили Нагана. За образец я взял Fast Attack Vihysel компании Volkswagen 1991 года года из моей прошлой жизни. Для этого я привлек Унгера и Ремпелем, а также работников авиазавода номер 31. За использование оборудования завода я расплатился сильно разукомплектованным автомобилем Нагана, но он был на ходу и нормально ездил. Доделают да обвес сами. Маскатов обрадовался французскому грузовику «Латил ТЛ-7», как не знаю кто. Проблемы с горючим все так же актуальны. Обещал расплатиться после моего возвращения из Москвы. Он вообще резко стал подбирать власть в городе и ближайших окрестностях, формируя свою команду. Сумел даже потеснить политуправление и добился, уж не знаю какими путями, его сокращения. Сейчас остались только два человека, которые больше выступали на митингах и не вмешивались в хозяйские дела города. После недели мучений у нас появился уродец. Заклиненный и бракованный двигатель М11, смененный на Французский смогли частично реанимировать унгер с ремпелем. В результате сильно упала мощность двигателя, но зато появилась возможность использовать низкооктановый бензин. Самое большее они промучились с вспрыском топлива и уменьшением оборотов вращения вала, я же с коробкой передач и рычагом переключения. Донорами нам послужили автомобили Нагана, колеса и броня от Ромфель и некоторые другие привезенные мной запчасти. Поставили даже два глушителя, отчего двигатель баги практически не было слышно. Баги давала приличную для сегодняшнего дня скорость под 50 км. Больше разгонять я запретил, если это вообще было на нем возможно. То, что наши баги получилось крайне сырой и долго не проработает, я нисколько не сомневался. Даже не уверен в нормальной целостности всей конструкции. Но это уж пусть сами до ума доводят. Это во много лучше и перспективнее тачанки уж точно. Используют в СССР и обычные кабриолеты, навесив на борта 4-мм броню. И вместо лобового стекла тоже. Пулемет же крепили на специальной стойке за передними сиденьями. В этот раз эшелон на Москву получился особенно большой. За платформами пришлось обращаться опять же к ростовским товарищам Потоцкого. И опять на коммерческой основе. В стране уборка хлеба. Если платформы мы еще смогли найти, то вагонов нет. Вообще. На погрузку танков, прицепа с тягачом и самолета сбежала смотреть чуть ли не треть города. А местная шпана при формировании эшелонов вообще чуть ли не круглосуточно тут всегда крутится. Я приказал их не гнать, а примечать лучших и задействовать по возможности даже выделил главному охраннику Сергею немного денег для их питания. призорников сейчас в СССР было очень много. Этот вопрос мы обсуждали с Маскатовым, и я его убедил по возможности задействовать их в хозяйстве города. Молодежь брали юнгами, связными, подсобными рабочими, подмастерьями и прочее. Для этого с большим трудом выделили деньги из местного бюджета им на питание и одежду. Опять же, если бы не мои корабли, то этих денег в бюджете города просто бы не было. Маскатов согласился только из-за эпидемической и криминогенной обстановки в городе. Увы, но очаговые эпидемии в СССР сейчас обыденность, особенно в середине лета и осенью. Сейчас Меусский полуостров перекрыт городской милицией и врачами. Благо и врачей и милиционеров в городе стало хватать. А с Москвы давно уже пришло постановление на увеличение штата милиции. На железной дороге движение увеличилось. Несмотря на все трудности, страна с великим трудом, но оживает. Правда, тут же добавилось и разные плакаты с лозунгами, которые меня так раздражали. Это, наверное, вместо рекламы. Смотрю на новый лозунг «Союз рабочих и крестьян против капиталистических элементов, кулаков и непманов. Таков путь победы пролета Диктатуры. «Какой дурак это придумал?» «Глебкин, кажется», — неуверенно отвечает Потоцкий. «Почему дурак? Поликарпов?» «Мы рассматриваем плакат в окно бронированного пульмановского вагона. Поликарпова с готовым У-2 по моей просьбе отозвали в Москву. Сейчас он едет представлять его на суд большой комиссии. От привычного мне У-2 этот стал сильно отличаться в лучшую сторону. Самолет стал меньшими размерами, улучшена несущая конструкция и моторама, корпусом из 3 фанеры и хребтом конструкции. Есть дверки для кабины, улучшены инспекционные отверстия, лючки, скобы и и защитные душки, Колеса большего диаметра. Деревянный винт уже сейчас имел окантовку из меди. Стало меньшее расстояние между крыльями, как и ширина самого крыла. Измененное крепление крыльев позволило поставить лобовое стекло от автомобиля. Тросики управления почти все идут внутри. Это уже больше похоже на аппарат начала 1941 года. Правда, и самолет стал немного дороже. Но несущественно. Приехавший испытывать самолет Громов остался очень довольным испытанием. Жаль, я его не застал. Перед моим приходом его срочно вызвали в Москву, а доводил окончательное испытание местный летчик испытатель Лихович. Потому что это только разогревает внутренний конфликт, а значит и страна дольше находится в состоянии гражданской войны. Не нравятся вам бывшие богатые? Ведь можно тихонечко их поприжимать и не устраивать в стране такую истерию. Дальше, посмотрев на Потоцкого, продолжать не стал. А то настучат и снимут Александра Александровича. А я уже с ним сработался. Принялся за прессу. Вот так вот. Некролог Якира, который погиб в автокатастрофе. Вторая новость. Начало строительства Волго-Донского канала и Цемлянской ГЭС. Неплохо, неплохо. Как я рад вас видеть. Как рад. Запрыгал вокруг меня колобок по имени Берсон на подмосковном складе. С нашей последней встречи за вклад еще более округлился. И я рад вас видеть, Аполлинарий Федорович. Вот вам список лично вам привезенного, как и стоимость. А также вам три легковые машины. Быстрее, пожалуйста. В этот раз я долго задерживаться в Москве я не буду, отвечаю ему. «Не беспокойтесь, все сделаем, товарищ Сергей Иванович», заверил меня радостный завсклад.